Глава тридцатая Эрика нашла Питерсона на набережной Темзы, Прислонившись к перилам, он держал стакан кофе и курил. Маленький в сравнении с золотой ланью, кораблем-музеем, который вздымался из дока, отсвечивая чернью и золотом на фоне серой реки. «Золотая лань» — Точная копия небольшого английского галеона, совершившего кругосветное плавание в XVI веке под управлением капитана сэра Фрэнсиса Дрейка. «Золотая лайн-2», воссозданная к 400-летию кругосветной экспедиции, была спущена на воду в 1973 году. Свирепствовал холодный ветер, но после липкой клейкой атмосферы квартиры Тревора Марксмена это было даже приятно. Я взял вам кофе. Питерсон нагнулся и, подняв стакан, что он держал между ног у самой земли, дал его Эрике. Остыл уже, наверное. «Спасибо», — поблагодарила она, отпивая глоток. «Вы пели его кофе?» «У Марксмена». «Нет». «Слава Богу». «Угостите сигареты, пожалуйста». «Я думал, вы бросили», — сказал он. «Снова начинаю». Петерсон протянул ей пачку сигарет, она закурила. «Простите». «Не следовало брать вас с собой», — не подумала, — извинилась она. «Ерунда, он того не стоит, да нет. Он дал нам зацепку, причем сам о том, не подозревая». Петерсон повернулся к ней, впервые за все утро его взгляд просветлел. Они пошли по набережной. Эрика передала ему свой разговор с марксменом. Начарин кроса они перехватили по сэндвичу и сели на прямой поезд до Хейза. Железнодорожная компания, как всегда, подала состав из двух вагонов «Почему же та старушка скрыла, что Боб Дженнингс — ее брат?» В полголоса задалась вопросом Эрика «Все сидячие места были заняты, и им пришлось встать в самом конце переполненного вагона» «Она и представиться не пожелала», — напомнил Питерсон «Ведь она была в курсе, что мы недавно нашли скелет» «Сами знаете кого, сами знаете где», — сказала Эрика Рядом с ними вплотную стояла невысокая женщина, в руках у нее был журнал, но она смотрела на них. Женщина отвела взгляд, как только они повернулись к ней. «Я хочу поговорить с ней. И плевать мне, что она из поместного дворянства. Терпеть не могу всю эту бредятину», — заявила Эрика. «В Словакии полно проблем, но, к счастью, мы избавлены от дурацкой классовой системы. От вокзала Хейза до дома по адресу, который им сообщили из диспетчерской, идти было недолго. Роза Марихули жила в одном из претенциозных домиков, что стояли в ряд близ въезда в природный парк Хейс скройден Роуд. Все они фасадными окнами выходили на гравейную стоянку и парк, все были отделены от тихой дороги большими садами. В воздухе носился слабый запах древесного дыма, который усиливался по приближении к старому дому священника, где обитала розмари. Эрика отворила маленькую белую калитку, дом имел тростниковую крышу, фасад в идеальном состоянии, ухоженный мшистый газон усеивали опавшие листья. Одно из окон давало обзор на две стороны — И сквозь уютную маленькую комнату они увидели на заднем дворе Розмари Холли, сгребавшую в кучу пожёхлые листья. На ней были все тот же старый спортивный костюм, спортивная шапочка с символикой футбольного клуба Челси и шарф Манчестер Юнайтед. Палевый лабрадор, должно быть, услышав их, слайм выскочил из-за угла. «Серж!» — крикнула Розмари, а следующую минуту и сама появилась из боковой калитки. Приведя Эрике и Питерсона, она протяжно вздохнула и оперлась на грабли. А, так и думала, что еще раз встречу вас. Хотите чаю? Да, спасибо, ответила Эрика. Розмари сняла изношенные перчатки и жестом пригласила их следовать за ней. В кухне доминировала блестящая зеленая печь, ага, которая создавала в помещении атмосферу тепла и уюта, защищая дом от холода извне. Розмари стянула с себя шапку, но, не снимая пальто и резиновых сапог, принялась хозяйничать, доставая чашки, молоко, сахар и бисквитный торт «Виктория» на старинном блюде с синим узором в китайском стиле. Эрика с Питерсоном, испытывая неловкость, сидели за деревянным столом, на котором лежали старые номера Radio Таймс» и автомобильный радиоприемник с торчащими сзади проводами, а также стояла чашка с почерневшими бананами. «Радио Таймс, британский еженедельный журнал о радио и телевидении. Печатает телепрограмму. Основан в 1923 году. На самой середине дремали две тущих кошки. У одной в шерсти на голове Эрика заметила огромного клеща. Розмари подошла к столу, всучила блюдо с тортом Эрики, а сама взяла одну кошку и сбросила ее на пол. Толовка приземлилась на все четыре лапы, потом она взяла вторую кошку с клещом и одним резким движением вывернула его из головы животного, после чего кинула кошку на пол, а клеща поднесла к свету, зажимая его меж пальцев. «Вот видите, как надо вытаскивать, чтоб целехонький остался!» Она протянула Питерсону клеща, дрыгающего черными мохнатыми лапками. Тот отвернулся, содрогнувшись от омерзения. В розмаре прошла к раковине, и опустила клеща в слив, включив взревевший измельчитель пищевых отходов. Эрика отметила, что она не вымыла руки перед тем, как вернуться к столу с подносом, на котором стояли принадлежности для чаепития, и принялась резать торт. «Да, мертвая девочка на дне карьера. Ужас! Кошмар!» — произнесла Розмари, отхлебнув из чашки чай. Обмочив подбородок, она вытерла его рукавом пальто. «Несколько дней назад мы спрашивали вас про дому карьера», — начал Питерсон. «Да, помню. А вы сказали, что там обитал один человек, Боб Дженнингс. Почему вы не упомянули, что он ваш брат?» — осведомила Серика. «Так вы не спрашивали», — спокойно ответила Розмари. «А теперь спрашиваем, и нам нужна вся информация. Карьер теперь рассматривается как место преступления, а ваш брат жил рядом». «Сколько времени он прожил в том домике?» — поинтересовалась Эрика. Розмари, как будто немного пристыженная, снова глотнула чаю. «Долго. Не знаю, наверное, одиннадцать лет. Еще несколько месяцев он вступил бы в права собственности. А он несчастный, Горемыка. Умер. Конкретно с какого по какой год он жил там?» — допытывалась Эрика. Розмари откинулась на спинку стула и на мгновение задумалась... Семьдесят девятого, надо полагать, по октябрь девяностого. И когда он умер? Он скончался в конце октября девяностого. Заметив, что Эрика с Питерсоном переглянулись, она спросила. «Это имеет значение?» «У вас есть свидетельство о смерти?» «Под рукой нет». Она сложила на груди руки. «Что вы можете сказать о психическом состоянии вашего брата?» Задал вопрос Питерсон. Розмари медлила с ответом. Впервые ее морщинистое лицо чуть смягчилось. Мой брат был пропащий человек. Один из тех, кому не находится место в обществе. Он испытывал трудности в учебе. Точный диагноз ему никогда не ставили. Он был старше меня. А в те годы такие, как он, обормоты просто, просиживали штаны на последней парте. Детских психологов ведь не было. Работу ему только муниципалитет предоставлял. Я пыталась держать его здесь со мной, но он бродил по ночам. Исчезал в любое время суток, оставив дверь открытой. Тогда муж мой был еще жив, и дочка была маленькая. Мы не могли позволить, чтобы он жил с нами. Он неделями где-то пропадал, а потом неожиданно заявлялся здесь у задней двери. Я кормила его, давала ему денег. Он дважды сидел в тюрьме за воровство. Крал сущие пустяки. Увидит в магазине что-нибудь близкучее. Вещь ему понравится, и он сунет ее в карман. Без всякого злого умысла. Заранее прошу прощения за свой вопрос. Но его когда-либо подозревали в причастности к исчезновению Джессики Коллинз?» — спросила Эрика. При этом предположении поведения Розмари резко изменилось. «Да как вы смеете! Моего брата можно назвать кем угодно, но не деда-убийцей. Нет! Никогда!» В нем не было злого начала, но даже будь у него приступа агрессии, такого он ни за что не смог бы спланировать. «Спланировать?» — переспросил Питерсон. Розмари разволновалась, утратив самообладание. «Это ведь был сложный случай, да? Она исчезла без следа. Я входила в число волонтеров, помогавших в те дни полиции. Мы прочесали весь парк, обыскали все сады». Полиция его допрашивала. «Не знаю». «Нет, разве не вы должны это знать?» «Как я сказала, мне жаль, что мы вынуждены спрашивать об этом. Расследование было проведено самым тщательным образом. И теперь двадцать шесть лет спустя вы спрашиваете, не мой ли брат убил семилетнюю девочку?» «Миссис Холли, мы просто задаем вопросы только и всего», сказал Питерсон. «И, честно говоря, нам непонятно, почему при первой встрече в парке вы вели себя скрытно. Скрытно. В чем проявилась моя скрытность? А вы спросили, кто жил в доме у карьеры, и я ответила, что это был Боб Дженнингс. С какой стати я должна была перед вами исповедоваться? Я вам не лгала, просто ответила на те вопросы, что вы задали. Но вы ведь знали, что мы обнаружили останки Джессики, а моего брата давно нет живых. И мне простительно. Я страдаю старческой забывчивостью, так это теперь называется. «Ваш брат был знаком или общался с Тревором Марксменом? Его арестовывали в 90-м в связи с исчезновением Джессики?» «Нет, мой брат не общался с осужденными педофилами!» «У вас есть ключ от дома у карьера?» Розмари закатила глаза. «Нет, сомневаюсь, что у него вообще был ключ. Он ведь жил там на птечьих правах!» «Как вы поступили с личными вещами брата?» А он таковых практически не имел. То, что было, я сдала в местные благотворительные лавки. У него было серебряное ожерелье со святым Христофором, так оно похоронено вместе с ним. По-вашему, он был склонен к самоубийству. Розмари глубоко вздохнула, лицо ее немного обмякло. Нет, не было у него такой склонности. Что же касается повешения, он жутко боялся что-либо вешать себе на шею. В детстве он отказывался носить галстук и застегивать рубашку. Это одна из причин, по которой он остался неучим. Его исключали из всех школ, в которые ему случалось ходить. Святого Христофора, которого я упомянула, он носил на запястье. Поэтому, чтобы он сделал петлю и попесился... Ее глаза заволкли слезы, и она вытащила из рукава салфетку. «Думаю, вы злоупотребляете моим временем и гостеприимством». «Будут еще вопросы? Приходите с адвокатом!» На улице заметно похолодало. Эрика с Питерсоном, выйдя за калитку, в окно с обзором на две стороны увидели, что Розмари вернулась на задний двор. Груда листьев теперь пылала. В руке старушка держала банку, по-видимому, с бензином. На дорогу падали оранжевые отблески. «Думаете, это Боб Джейнгс?» — спросил Питерсон, когда они зашагали к вокзалу. — Не знаю. Может быть, — ответила Эрика. — Нужно найти видео, которое Марксман сделал в парке. Не исключено, что на пленках есть и Боб Дженнингс. Шансы невелики, но, возможно, у нас появится зацепка, и мы бы использовали ее, выступая с обращением в прессе. — Если это он, придется доказывать, что Джессику убил мертвец, — заметил Питерсон. — Я хочу выяснить, когда он умер. «Хочу увидеть его свидетельство о смерти». «Думаете, он еще жив?» «Я не знаю, что думать», — ответила Эрика.